Громкий щелчок возвестил, что вода вскипела. Ирина крутанулась, залила заварочный чайник, накрыла его ватной бабой в красном сарафане и с растопыренными руками. — Скоро будет готово, — кивнула она. — А вам где комнату приготовить? Вы с нами будете или здесь останетесь? — Где с вами? — не понял Середин. — Ну, мы тут только днем. «Удобствами пользуемся, а ночевать в старый дом уходим, родительский», — указала в окно женщина. Ведун глянул указанном направлении. Строение, приютившееся в углу двора, было тоже весьма солидным. Бревенчатое, метров двадцати в длину и составлено из трех отдельных срубов. Правда, за свою долгую жизнь... Срубы успели разойтись и покоситься относительно друг друга. Открыв широкие черные щели, крытая толем крыша выглядела неровной и наверняка текла. В общем, дом был богатым. Когда-то. Ныне же вполне мог завалиться на бок и засыпать своих владельцев бревнами. При всей своей любви к отеческому крову Ночевать в этом сооружении, имея рядом новенькие с иголочки, с любовью выстроенный и отделанный дом, показалось Олегу весьма странным. — А чего я вас там беспокоить буду? — пожал он плечами. — Останусь здесь. — Хорошо. Ирина быстро накрыла на стол. Тоже дизайнерский, сшитый из шпунтованной половой доски и покрытый лаком. Тогда я вам на втором этаже кровать застелю и свет подключу. Там и туалет, и ванная в конце коридора. Вы ведь, наверное, хотите душ принять после дороги. От душа Середин, конечно же, не отказался. Смыв пыль, он вернулся в отведенную хозяевами комнату, привычно примотал крест на место к запястью, сунул в карман штанов выкидной нож, таскал в гостях на поясе обычный походный ему показалось неприлично, а вообще без безоружный Ведун ощущал себя голым. Приведя себя в порядок, с удовольствием распластался на мягкой двухспальной кровати. Она стояла в центре, была с балдахином, светодиодной подсветкой снизу и над куполом. Еще здесь имелись зеркала на стенах, две плазменные панели разного размера и несколько ручек, которые он определил как замену балетного станка для экзерсисов перед зеркалом. Ира все же явно увлекалась фитнесом, и ты и к бабке не ходи. Судя по всему, в середину отпили хозяйскую спальню, но вряд ли супружеская пара с таким чищанием обставляла гостевые комнаты. Но если таковые тут вообще имелись. Невероятный праздник щедрости. Самим обитать в халупе на незнакомого гостя, пусть и прибывшего от имени Левона Ратмировича, размещать словно принца. Вспомнив поговорку о сыре и мышеловке, Олег поднялся, обошел комнату еще раз, потом выбрался в длинный коридор. Внимательно осмотрел и его, заглянув во все двери. Однако прочие помещения оказались пустыми. Обставлять будущие детские комнаты супругам было рано. Не найдя ничего странного, ведон спустился вниз, помялся у кухни, но мешать хозяйке с приготовлением ужина не стал и свернул к входной двери. На дворе, обогнув серебристую хонду хозяев, Отправился к старому дому. Остановился у крыльца, прислушиваясь к своим ощущениям, не тревожным, нет, странным, странным, как толстый столб на два метра торчащий с конька крыши. Раньше на нем что-то явно держалось, но трухлявый слом доказывал, что это нечто пару лет назад обломилось и вообще не восстанавливалось. Краем глаза Середин заметил, что по дорожке к нему подкрадывается одетый в серую спецовку Игорь, но сделал вид, что увлекся созерцанием сруба и тихо опустил руку в карман. Да, вы правы, это часовня, громко сказал в самое ухо парень. Оказывается, он просто хотел напугать гостя неожиданным образом. Шутник. Олег отпустил нож, оглянулся. — Вы живете в церкви? — Почти. Долгая история. Пойдемте ужинать. Я с приводом разобрался, но сегодня с меня хватит. Можем даже выпить в формашке. Вы как? — Человек слаб, — улыбнулся Середин. Против такого соблазна трудно устоять. — Однако про дом из церкви все же интересно. Это была борьба с религиозным дурманом. Это была борьба за дурман. Рассмеялся хозяин. Вы не поверите, что у нас тут за чехорода с церквями и часовнями в двадцатом веке творилась? Идемте, за ужином расскажу. Стол был накрыт богато и ожидаемо. Буженина, сало, котлеты, колбаски, жаркое. Разбавляли мясной изобилие только огуречный салатик и картошка с укропом. Рябиновая настойка была у начинающих фермеров тоже, конечно же, своей. Первые две стопки позволили компании слегка расслабиться, но общей темы для разговора пока не находилось. И Середин напомнил. «Так что там за история с часовнями?» «А, точно!» А сейчас расскажу. Игорь наполнил рюмки еще раз. Дело это тянется из самой седой древности. Дело в том, что у нас на Каргополье принято ставить в удобных местах небольшие часовенки. Коли захочется человеку помолиться, ну так, чтобы не ехать за тридевять земель, а под крышу зайти, свечу поставить, да на образа перекреститься. Сами понимаете, а не тот у нас климат, чтобы под открытым небом службы стоять. То дождь, то ветер, то снег и стужа зимняя, да и дни зимой короткие. Вот и рубили часовенки, где кому приглянулось. И все было бы хорошо, да только заметили наконец в епархии, что церкви в землях наших пустые стоят и дохода никакого не приносят. Но оно и понятно, кто в храм ездить станет, коли на каждом перекрёстке, мыске или у починка малого часовенка имеется. зашёл, помолился, душа спокойно. Ну, за душу человеческую, которой нас Бог одарил.